«Мудрец и его дракон», — читает Василий Соловьев-седой-младший. Жили-были в одном тридесятом королевстве два мудреца. Одного звали Крабс, а другого Крэпс. Оба окончили Гарвард с отличием и овладели премудростями разных колдовских наук. Обоих Бог не обделил быстрым и острым умом, но характером они совсем разные были. Крабс целеустремленный и расчетливый, знал, чего хочет от жизни. А хотел он стать богатым и влиятельным при дворе короля. А Крабс, натура увлекающаяся, ни одно дело толком до конца не доводил, быстро загорался и быстро же остывал, отвлекшись на что-нибудь новенькое. Все ему хотелось в жизни перепробовать и все удовольствия изведать. И вот однажды призвал король Крабса и Крабса к себе и такую речь держал. Мол, поиздержалась королевская казна, нет в ней средств войну с соседями вести. Да и королевскую мантию Соболиную моль побила, новую надо покупать. Стало быть, государству требуется золото, много золота, да взять его неоткуда, кроме как произвести алхимическим путем из коровьего навоза. Зря, что ли, мол, вас, мудрецов, в Гарварде учили на казенные деньги». И велел он Крапсу и Крэпсу отправляться домой и немедленно начать золото из навоза делать. Зарплату обоим положил и фонды выделил на реактивы и расходный материал Должны они за 10 лет наделать по три мешка золота каждый. Кто не справится, голова с плеч. А кто задание выполнит, тому орден, должность первого министра двора и принцессу в жены в придачу. Принцесса тут же вертелась, маленькая девчонка с ободранными коленками и мокрым носом, таскала большую куклу за волосы. — На кой мне эта принцесса сдалась? — подумал Крэпс. И решил, что когда до дела дойдет, он как-нибудь отженить бы отбоярица. Или геем прикинется, или сумасшедшим. А Крэпс обрадовался. Это то, что надо — и министром стать, и королевским зятем одновременно и пошли они золото из дерьма добывать. Крабс сначала рассчитал, что если по пять унций в день делать, то за десять лет три мешка для короля получится, и себе еще мешок останется. И стал он усердно этот план выполнять, по пять унций в день, с восьми до семнадцати, без обеда и выходных, отпуск только две недели, да на Новый год три дня. А Крэпс тот навалился на работу сразу, не спал, не ел, телевизор не включал, воз навоза извел и за неделю фунт золота наделал. А потом ему скучно стало и захотелось с реактивами поэкспериментировать. А вдруг больше золота из фунта дерьма получится? Чуть формулу изменил, добавил туда желчь летучей мыши, а слезы девственницы, наоборот, исключил, да еще вместо веточки горного базилика две положил. И получилось у него не золото, а армянский коньяк «Ахтамар» двадцатилетней выдержки. Попробовал его крепс и так ему понравилось, что всю следующую неделю он не золото, а коньяк производил. Запасы на зиму делал. Через неделю опомнился Крэпс, вспомнил про палача и плаху, расстроился и от расстройства напился, благо коньяка вдоволь было. Протрезвев, схватился за работу и за три дня и три ночи еще полфунта золота добыл. А на четвертый день не выдержал и добавил в реактив щепотку толченых сухих скорпионов. Вышел вместо золота неизвестный науки материал, прочный, как железо, теплый, как дерево, и гибкий, как лоза. Сейчас бы мы назвали его металлопластиком. Три дня Крэпс думал, что же такое можно из него сделать полезного. И надумал. Сделал две плоские доски, с одной стороны концы загнул вверх, посредине прикрепил свои теплые ботфорты, получились лыжи. Отправился Крэпс в синие горы на этих лыжах по снегу кататься. Очень он это дело полюбил. Накатался крепс вдоволь, вернулся домой, глядит, а золото-то кот наплакал. Сильно от графика отстал, и надо что-то придумать, чтобы быстрее дело пошло. Может, древние мудрецы знали способ, чтобы сразу много золота наделать? Пошел тогда Крепс в королевскую библиотеку в отдел древних рукописей. Взял там самый древний манускрипт, такой древний, что в руках рассыпается. Пришел домой и стал читать. А там чего только не понаписано. И про рыцари, и про принцессы, и про драконов, и про древних мудрецов. Только про золото не гугу. Зато так интересно, что Крэпс три дня и три ночи читал, оторваться не мог. Так прошло девять лет. Как один миг они пролетели. Призвал снова король к себе Крэпса и Крапса узнать, как идут дела, и новые фонды выделить. Явился Крэпс, ни жив, ни мертв, с дрожью в ногах. У него к этому сроку и одного мешка золота не набралось». А Крабс приехал к ум-королю в роскошной золоченой карете, влекомой восьмеркой отборных рысаков, с форейтером в ливреи на козлах. Сам как принц разодет, бархатный камзол с соболями отороченный, на ногах новенькие штиблеты лаковые, без единого залома. Сразу видно, у него уже не только все три мешка золота под кроватью пылятся, срока ждут, но еще кое-что имеется. Ждут Крэпс и Крэпс в королевской приемной аудиенции, друг на друга посматривают. И тут открылась дверь, и вошла принцесса. Увидел ее Крэпс и обомлел. За девять-то лет превратилась неказистая девчонка в первую, что и на есть раскрасавицу. Тонкий стан, королевская осанка, платье ослепительно белое, как вторая кожа, прилегает. Благородная бледность в лице — Волосы длинные, светлые, на грудь волной не спадают. Полуулыбка тонких губ с ума сводит, а руки, а ножки. крепс чуть чувств не лишился, дар речи так точно. Крэпс же не растерялся и светский разговор завел. О том, о сём, да ни о чём. крепс так и не понял, о чём всё же. Он только её видел, только её слышал. Всё хорошо? Благодарю. Ну, настоящая принцесса. От макушки до пяточек. Одним словом, влюбился Крэп с первого взгляда, как мальчишка. Да он и был мальчишка, только слегка жизнью потертый. Сам не помнил, как ушел из дворца. Был ли король, говорил ли, что тоже не помнил. Даже плаха уже не пугала его. Зачем нужна голова, если он не сможет любоваться красотой принцессы? Только одна мысль в той голове свербела — как принцессу завоевать? По всему выходило, не видать Крэпсу принцессы, как своих ушей. Да и самих ушей предстояло вскоре лишиться вместе с головой. Но не таков был крепс чтобы еще не снятую голову оплакивать. Заработала она на полную катушку. Выход искать принялась. Всю ночь думал Крэпс, вот что надумал. Черт с ним с золотом. Все равно ему Крэпса не обогнать, ну, если только чудо не случится. Придет срок, как-нибудь выкручусь, решил Крэпс, а сейчас надо придумать, как принцессу к себе расположить. И вспомнил тут Крэпс, что в древнем манускрипте было написано, если хочешь принцессу в жены получить, надо убить какую-то трехголовую тварь, именуемую древними мудрецами драконом. Эти драконы, дескать, всегда у королевских дворцов ошиваются и в пищу употребляют почему-то исключительно невинных девиц. Как только всех девиц в округе дракон пожрет, так настанет очередь принцессы. Тут надо дракона на бой вызвать и в схватке срубить ему все три башки и дело в шляпе. Принцесса достанется спасителю. Вспомнил этот Крэпс и обрадовался поначалу. Дело-то простое. Ради принцессы он ни одного, а десяток самых свирепых чудовищ голыми руками разорвет. А нет, так все одно пропадать. Но вот заковыка. Где дракона-то взять? В этом королевстве их отродясь не водилось. В Гарварде у Крэпса по математике одни пятерки были. Вот он калькулятор взял и стал вычислять, какова вероятность встретить дракона, если каждый день возле дворца прогуливаться. По всему выходило, что вероятность — 50%, то есть либо дракон встретится, либо нет. Утром встал Крэп с петухами, вооружился старинным мечом и отправился под дворцовые стены дежурить. Дракона поджидать. Неделю вокруг дворца околачивался, а дракона нет как нет, проклятого. — А время-то идет, и час расплаты приближается. Понял Крэпс, что наука тут бессильна, и решил прибегнуть к помощи сил иррациональных. Отправился он к Синим горам, где в темной пещере жил, как гласила молва, могущественный колдун Трумп. Люди Трумпа побаивались, он был очень старый и очень вредный. К тому же страдал переменами настроения по причине застарелого алкоголизма. По утрам с похмелья бывал Трумп сущим мизантропом, и тут ему лучше на глаза не попадаться. Мог и заколдовать, в камень превратить. У него и в пещере целая коллекция таких неудачливых окаменевших визитеров собралась. Но после первого-второго стакана Трумп добрел. Бывало заставшего его в этот благословенный час и озолотит на радостях. К полудню колдун уже напивался в лоскуты и снова становился мрачным и подозрительным. Ме металл молнии в окрестной деревне пускал реки вспять, бил градом посевы и если кого видел поблизости человек или зверя распылял на атомы к чертовой матери. На утро все повторялось. О похмелившись, подобревший колдун даже уг совести испытывал и кое-кого из тех, кого накануне распылил иногда обратно материализовывал если, конечно, мог вспомнить кого. Из-за пьянства у него память ослабела и руки тряслись, посему материализовывал неаккуратно, не всегда в первоначальном виде. Из-за этого окрестные жители имели облик причудливый. Кто с тремя головами ходил, кто с крыльями вместо рук, а кто и совсем в непотребном виде. Ученые на радиацию зря грешили. Это все трумповые проделки были. Один молодой пастух из местных, который чаще других колдуну под горячую руку попадался, кем только не перебывал, и коровой с песей головой, и стариком-горбуном, и гоблином, а под конец заделся юный девицей-красавицей. Тут уж он от греха в город подался, и там удачно замуж вышел за главного местного олигарха. Обо всем об этом прочитал Крэпс в старинной книге. И основательно к визиту подготовился. Нашел в чулане бочонок тамара который когда-то из дерьма сделал. За прошедшие годы коньяк еще большую зрелость набрал и запах издавал божественный, настоящий амброзий. Явился Крепс в пещере Трумпа ранним утром, когда тот еще спал похмельным сном, тихо-тихо растерил белую скатерку на камушке и на нее серебряный подносик поставил. Налил коньяк, в два граненых стаканчика стараясь низвякнуть, и о закуске не забыл, бутербродик с укоркой добавил, а сам за камнями спрятался. Как только утренний ветерок нагнал в пещеру аромат тамара проснулся Трумп, злой, как сам дьявол. Глаза слезятся, молнии в мозгу сверкают, вчерашний самогон на волю рвется, а от желания кого-нибудь на атомы распылить аж руки покалывает. Вывалился Трумп из пещеры на свежий воздух и вдохнул полной грудью целебный запах Крэпсового лекарства. Ну, что было дальше, и так понятно. Два стаканчика Ахтамара доброй волной прошли по Трумпову телу и вытеснили из него на время всю злобу. — Знаю, зачем пришел ты ко мне, — сказал подобревший Трумп, обращаясь в сторону скалы, за которой прятался Крэпс. Тот поначалу испугался, но быстро сообразил, что Трумп на той колдун, чтобы все ведать, и вышел из укрытия. — Здесь ты, мил человек, дракона не найдешь, — продолжал Трумп. — Надо тебе в параллельную вселенную подаваться. Там этих тварей, видимо, невидимо. — А как же я туда попаду? — спросил крепс Да очень просто. Сейчас я тебя распылю на атомы, а затем материализую уже прямо там. По-нашему, по-чародейски это называется... — Нуль-переход. — Ну уж нет, — подумал крепс вспомнив о злоключениях пастуха. А вслух спросил, а иначе нельзя? — Есть и другой путь, — отвечал Трумп. — Но идти туда далеко. — Ничего, дойду как-нибудь. Только я ж дороги не знаю. — но это не беда. Есть у меня одна штучка волшебная. И Трумп достал из кармана нечто похожее на клубок ниток. «Вот смотри, GPS-навигатор называется. Мне его Шурин, великий колдун Прумт из Пиндосии привез. Меняй его на бутылку того волшебного напитка, что у тебя из кармана торчит». «А как же им пользоваться?» «Да проще простого. Вот тут нажми и адрес скажи. Потом на землю брось, он сам тебя приведет, куда надо». Отдал Крэпс коньяк Трумпу, взял клубок и шепнул ему. «Хочу туда» где драконы водятся. Тут Клубок сам из рук вывалился, да и покатился по тропке вверх прямо в сердце синих гор. Обернулся Крэпс, чтоб с Трумпом попрощаться. Видит, тот уже коньяк прямо из горлышка хлещет. Поспешил тогда Крэпс за Клубком прочь, не дожидаясь, пока колдун молнии метать станет. Катится Клубок по тропе. Крэпс за ним поспешает. А тропа все выше выше забирается, ущелье все глубже и глубже становится. Вот уже сомкнулись своды над головой у Крэпса и превратилось ущелье в узкий-узкий темный тоннель, где человек едва протиснется. Сначала двигался крепс в рост, потом на четвереньках, а дальше уж ползком. А клубок все катится вглубь. И когда подумал крепс что сейчас застрянет он здесь навсегда, как винни в норе у кролика, Впереди свет показался. Окончился тоннель узким лазом. Высунул из него голову Крепс и обомлел от восторга. Перед ним расстилалась долина невиданной красоты, залитая солнцем, покрытая нежными травами и цветами. Но главное — в голубом-голубом небе летали резвязь десятки драконов, огромных, трехголовых, самых, что на есть, настоящих. Они взмывали вверх, пикировали к земле, выделывали в небе замысловатые фигуры, время от времени изрыгая языки пламени и дыма. Крепс вылез из норы сжимая меч, и огляделся. Неподалеку он заметил в траве гигантское гнездо наподобие птичьего, а на нем драконесса выседает, яйца высиживает. Яйца огромные, как три человеческих головы. А еще, — заметил Крэпс, — что повсюду в траве что-то поблескивает. Наклонился, пригляделся. — Мама дорогая, да это же золото! Прямо на земле самородки валяются, большие и малые. Эх, — подумал Крэпс, — жаль, мешок не захватил. Сразу прикинул, что за три ходки королевский план выполнит сполна. Ну, о золоте потом, — осадил он себя. Сейчас первое дело дракон. Драконы были такими большими, страшными и ловкими, что все предприятие сразу показалось Крэпсу сомнительным. Но не это остановило его от того, чтобы тут же вызвать первое попавшееся чудовище на бой. «Предположим, каким-то чудом я его одолею», — рассуждал Крэпс. «Так кто же мне поверит? Скажут, врунты и аферисты будут правы». «Я бы сам в такое не поверил». «Нет», — решил он. Дракона надо заманить в наш мир королевскому дворцу и там уже завалить на глазах у короля и принцессы. Но как это сделать? Не то что целый дракон, а одна его голова сквозь узкий проход не пролезет, как ни старайся. Совсем было пал духом Крэпс, но тут ему в голову пришла прекрасная идея. Не зря он все-таки в Гарварде учился. Улучив момент, когда драконесса, яйца высиживавшая, Куда-то отлучилась по своим делам. Крэпс быстро-быстро схватил одно из яиц и покатил его к тоннелю. Старинный меч пришлось бросить наземь. Огромное яйцо едва пролезло в тесный лаз. Толкая его перед собой, Крэпс на ходу обдумывал детали своего хитроумного плана. Итак, долго ли, коротко ли, но приложив немало сил и ободрав изрядно коленки и локти о камни, докатил Крэпс драконье яйцо до своего жилища. Теперь оставалось дождаться, пока вылупится из него и подрастет дракончик. Из старинной книги Крэпс узнал, нужен год, чтобы дракон достиг того размера и силы, когда с ним будет незазорно вступить в поединок. «Как раз успею к дедлайну», — решил он. В Гарварде его и таким умным словам обучили. Устроил крепс для яйца мягкую подстилку из соломы, сам сверху уселся, как драконесса, и стал яйцо высиживать. Неделю сидел, почти не отлучаясь, и, наконец, почувствовал, как в яйце кто-то шевелится. Еще ночь прошла, и раздалось из яйца постукивание. Это дракончик наружу просился. Слез Крэпс с яйца и стал смотреть завороженно, как сначала покрылась она трещинами, потом кусочек скрылупы вылетел, и показалось из дыры что-то черное и острое. А потом и все яйцо раскололось пополам, и предстали перед Крэпсом три маленькие головки с невидящими глазами и хохолками на макушке на трех тонких-тонких шейках. Вылез дракончик из крылупы И тут же заорал, как и положено младенца, да во все три глотки. Засуетился Крэпс. Сначала обтер малыша соломой, потом взял на руки, стал баюкать, как младенца. Тот тут же уснул, забавно причмокивая тремя парами губ. А Крэпс смотрел на него и уже ясно понимал, что летит весь его хитрый план в тартарары но ну, не поднимется его рука убить! Это родившееся у него на глазах крохотное и такое трогательное существо, даже если оно вырастет в огромное чудовище!» Всю ночь не спал крепс переживал. Горе не видать ему принцессы перемежалось с любопытством. Вскакивал он каждые полчаса и бежал смотреть, как спит дракончик. А поутру тот проснулся, и Крэпсу стало вовсе не до сна. Надо младенца кормить. А чем, один бог знает. Сорудил крэп что-то наподобие соски, добыл козьего молока и с горем пополам накормил дракончика. И имя ему дал — дракоша. Растить дракона, скажу я вам, дело не из легких. У него три головы, и все есть хотят. Пока все три накормишь, первый уже снова молока просит. Да и убаюкать дракошку в три раза сложнее, чем человеческое дитя — Одну голову спать уложишь, а две других нычут или смеются, друг другу спать мешают. Совсем крэп с ног сбился, похудел, осунулся, а про золото даже и думать забыл. Только по ночам, в короткие минуты отдыха, являлась ему в снах принцесса. Зато дракуша рос не по дням, а по часам. Через три дня стал головы прямо держать, глазки раскрылись и начали все вокруг разглядывать. Оказался дракончик любознательным, смышленым и непоседливым. Вскоре он уже по всему дому ползал, перебирая перепончатыми лапками, и всюду норовил один из своих носов сунуть, а то и все три одновременно. Месяца не прошло, а дракоша уже выше крэпса вымахал. Драконьего языка, понятное дело, мудрец наш не знал, да и словаря в библиотеке не нашел. Пришлось учить дракошу человеческому. Тот оказался способным учеником. Еще недавно, казалось, первый раз смог вымолвать по слогам «папа». И вот уже не только болтает, не переставая, но и грамоту освоил. Читать начал. А Крепса называет не иначе, как «папаня». Читал дракоша почти беспрерывно. У них драконов это дело обычное. Пока одна голова ест или спит, а другая в окошко на птичек любуется, третья книжку читает. Потом меняются. Из-за этого драконы быстро учатся и вырастают хорошо образованными. За пару месяцев дракоша всю Крэпсову библиотеку освоил. Пришлось тому завести абонемент в Королевской, чтобы домой для дракончика книжки таскать. Мало-помалу стал дракоша для Крэпса не только воспитанником, но и интересным собеседником. И все бы хорошо было, да срок королевский приближался неумолимо. А золото не только не прибавилось, но и убавилось изрядно. Растить дракона — дело затратное. Последние запасы пришлось потратить крепсу чтобы новый дом купить. В старом дракошу уже не помещался. Поселились они в большом старинном доме в безлюдной местности у самых синих гор. Поговаривали, что жил в нем раньше сам великий колдун Прумпт, пока в Пиндосию не эмигрировал. На двадцать верст вокруг ни деревни, ни хутора, зато гуляя не хочу. Никто не потревожит и в обморок при виде трехметрового чудища не хлопнется. Полгода уже дракоша исполнилось, и до сих пор его никто, кроме Крэпса, не видел. Частенько гуляли они по окрестным лугам и приятные беседы вели. И вот в один прекрасный день дракоша взлетел. А ведь его никто не учил, ну просто природа свое взяла. Невысоко, конечно, но взлетел. Шел себе, слегка подпрыгивая, и вдруг рефлекторно крыльями взмахнул и пролетел сразу сожжений тридцать. Даже сам испугался. А Крэпс-то едва дара речи не лишился, когда огромное тело промелькнуло над его головой, размахивая перепончатыми крыльями. С этого дня их жизнь изменилась. Целыми днями учился дракоша летать, а Крэпс помогал ему, как мог, теорией. Выписал себе книжек по баллистике, аэродинамике и пилотированию, вычисления делал, рассчитывал оптимальный режим полета. Но и без всякой теории Дракоша уже вскоре фигуры высшего пилотажа научился выделывать. Летал он быстро-быстро, почти как истребитель F-15. Как-то раз собрался крепс в город запасы пополнить, да проспросить обывателей, что нового при дворе. А может и принцессу одним глазком увидеть. Идти далеко предстояло Три дня и три ночи. А давай-ка я тебя до города подброшу, вдруг предложил дракоша. Как это? Опешил Крепс. "А «Вот так, садись мне на спину и полетим?" Такая мысль Крепсу в голову не приходила. "А ведь почему бы не попробовать?" Уселся он дракошу между крыльев, крепко уцепился за среднюю шею и полетели. Ужас и восторг охватили Крепса одновременно. Лететь было очень страшно, но как хороша земля с высоты птичьего, или, точнее, драконьего полета. Летели высоко, за облаками, чтобы не пугать крестьян. Приземлились за лесом. Крэпс свои дела в городе сделал и в обратный путь. Все путешествие заняло полдня. С тех пор они всюду вместе летали. Крэпс больше не пугался и мало-помалу научился управлять драконом, как заправский наездник. Приладил что-то типа сбруи, чтобы не свалиться на виражах. И даже сделали они как-то мертвую петлю. А чуть раньше еще одно важное событие произошло. также неожиданно, как летать, научился дракоша огнем плеваться. Первый раз это тоже случайно вышло. Шли, разговаривали, и вдруг вылетела маленькая струйкой пламени из пасти и едва не сожгла Крэпсу волосы. Тут уж подошел Крэпс делу со всей серьезностью. Устроил полигон на лугу за домом и за неделю научил Дракошу прицельной стрельбе. Тот с пятидесяти сажений одним плевком куст поджигал, а Крэпс тут же с ведром песка краулил Тушил. И вот настало, как говорят в армии, время Че. В назначенный день оседлал Крэпс Дракошу и полетели они ко дворцу прилетели затемно, никто их не видел. Дракоша остался на заднем дворе дожидаться, а Крэпс отправился на королевский суд. Решил он, что сразу королю в ноги бросится и во всем признается. Расскажет о параллельной вселенной, что золото там, видимо, невидимо, и попросит руки принцессы. И будет, что будет. Вскоре крабс приехал, еще более чем год назад важный и холеный, а за ним слуги мешки с золотом тащат. Тут и король с принцессой вошли. Она еще краше стала, хотя краше уже казалось некуда. А лицо печальное. Видно, замуж-то ей не особо хочется. Тем более по принуждению. Крэпс, как ее увидел, снова онемел. Стоит столбом. Надо бы сразу в ноги броситься, пока король не сообразил, что к чему, да ноги не слушаются. Король сначала на крапсово золото глянул, и того одобрительно по пухлой потрепал. Мол, молодец, зятек потенциальный не подкачал. Потом Крэпсу повернулся. — Ну, показывай, сколько золотишка намыл, мудрец. Опомнился крепс Бухнулся на колени перед королем. — Про золото потом скажу, царь-батюшка. — А сейчас позволь мне на принцессе жениться. Не могу без нее жить, пропадаю. И краем глаза заметил, что принцесса печаль с лица убрала, и на него посмотрела с некоторым интересом, мол, отчаянный парень. И даже симпатичный. А король побагровел весь, ножками затопал, и стражу кличет. «Взять его!» — кричит наглеца такого, — «и башку с плеч!» Набежала стража, схватила Крепса, плаху с топором тащут. Так бы и пропала Крепсова головушка, если бы не дракоша. Тот под окнами сидел и все слышал. Не понравилось ему, что какая-то мелюзга его папу обижает. Вдруг возникли в трех окнах дворца три драконьи башки и прорывели хором человеческим голосом «А ну, болваны, не тронь папаню моего!» И для убедительности средняя голова плюнула в сторону стражников тоненькой струйкой огня. Те алебарды побросали и разбежались в страхе кто куда. Король на пол сел. Одна принцесса не испугалась, а рассмеялась и в ладоши захлопала — Видно, она тоже старинные книжки читала. Крэп скинулся короля батюшку с пола подымать, успокаивать. Мол, дракоша не чудовище никакой, он домашний, интеллигентный и очень добрый. Читать умеет, ручной вполне. И чтобы это продемонстрировать, даже сделал пару кругов на дракошиной спине над дворцом. Король за свою жизнь на реальной политике собаку съел, поэтому, чуть придя в себя, вступил в переговоры. Золото крепсу предложил и пост ректора университета, только бы он от претензий на принцессу отказался. Но тут вдруг вмешалась сама принцесса. Хочу говорить за этого парня замуж, и все тут. Оно и понятно. Во дворце и скучно жилось, кругом одни напыщенные болваны, карьеристы. А тут является эдакий сорвиголова, ничего не боится, на лезет, да еще на драконе летает. Вот и вскружилась у барышни головушка. — Ладно, — подумал король, — соглашусь для вида, а потом отравлю этого наглеца по-тихому. Его чудище тоже. Дал свое благословение и предложил тут же это дело отметить, выпить по бокалу другому за счастье новобрачных. Слуги принесли отборного коньяка из королевских подвалов, а для дракоши — козьего молока. — Тому уже давно подкрепиться было пора. Ну, понятное дело, что и коньяк отравленный был, и молоко. Тут бы и сказочке конец. Да вмешался случай. Пока король за здравную речь говорил, открылась дверь, и в королевскую приемную валился никто иной, как колдун Трумп. Как он здесь оказался, это отдельная история. Проснувшись однажды, как обычно, с бодуна, Трумп обнаружил, что напрочь забыл заклинание, с помощью которого он себе выпивку колдовал. С тех пор пребывал он в крайне раздраженном состоянии. Промучился день-другой, спалил пару деревень, горный хребет обвалил, не помогло. На третий день отправился искать что-нибудь выпить. Три дня шел и три ночи, повинуясь сверхъестественному чутью алкоголика. И оно привело его как раз туда и тогда, где и когда наливали коньяк. Крэпс все сразу понял и немедленно свой бокал Трумпу отдал. Тот его выдул и к королю повернулся. Стал и у него коньяк отнимать. Король взъярился. «Да как ты смеешь, негодяй, я король!» А Трумпу что король, что корова, все едино, особенно с похмелья. Рассердился, щелкнул пальцами и распылил короля на атомы. «Да, ребята...» Оказаться между алкоголиком в состоянии абстиненции и выпивкой смертельно опасным вылокал колдун второй бокал коньяка, и похмелье отступило. Подобрел он, осознал, что наделал, и хотел уже было короля обратно из атомов синтезировать. Да не успел. Рухнул замертво. Это яд подействовал. В итоге таких катаклизмов Крэпс женился на принцессе, точнее уже королеве, и стал королем. Первонаперво он установил взаимовыгодные отношения с параллельной вселенной. Он же знал, что золото там хоть отбавляй, и стоит оно там не дороже навоза. А вот коровий навоз, как выяснилось, у них в большом дефиците, и стоит он как золото. И надумал крепс навоз на золото менять по выгодному курсу все-таки выполнил наказ покойного короля превращать дерьмо в золото и сделал это в поистине государственных масштабах. Был построен магистральный дермопровод «Синий поток» через тоннель, по которому Крэп скатил когда-то драконье яйцо. А дракоша стал чрезвычайным и полномочным послом параллельной вселенной в королевстве Крэпса. И жили они долго и счастливо, а помирать... И вовсе не собирались.